Знаете, зачем жена доктора Бернарда Лауна сшила специальную занавеску? Это была занавеска «Правды и милосердия». Одновременно и «Правды», и «Милосердия». Она спасала жизни людей. Вот какая это была занавеска. Простой кусок материи был символом гуманизма. Пациенты доктора страдали сердечными болезнями. И Бернард Лаун... заметил, как тягостно влияет на человека информация о плохом анализе, о результатах исследования. Некоторые впечатлительные и ослабленные болезнью люди умирали прямо на глазах, когда слышали страшный диагноз. А состояние других резко ухудшалось. Но ведь надо говорить правду, не так ли? Это обязанность врача — говорить правду. И доктор говорил правду. только у него была занавеска. Если рентген показывал нормальное состояние сердца, доктор во время разговоров раздергивал занавеску. Она скрывала полупрозрачный экран со снимком сердца. И пациент убеждался, что снимок хороший. Вот, смотрите, видите? Все не дурно, голубчик. Даже хорошо. Ваше сердце работает, видите? А если снимок был плохим... Доктор просто не отдергивал занавеску. Он давал рекомендации, назначал лечение, поддерживал пациента, но не показывал ему устрашающую картину. Он говорил правду, но занавеска оставалась задернутой, чтобы не пугать человека и не лишать его сил, которые нужны для борьбы с болезнью. Снимок может измениться к лучшему. Вот тогда его и покажем. А пока будем лечить... и гуманно поддерживать страдающего человека. Это была занавеска милосердия. Да, надо говорить правду, но осторожно. И понимать надо, какая правда может убить человека раньше, чем болезнь. Пихать в лицо устрашающие и мрачные вещи и давать безнадежные прогнозы не стоит. В процессе исцеления все может измениться. Нужна поддерживающая и гуманная правда. Если она есть, отдернем занавеску и покажем ее. Если пока нет, пусть занавеска остается на своем месте. Не все надо знать человеку, не все видеть. Особенно, когда он слаб и нуждается в поддержке. Добрые люди знают про занавеску милосердия. Это умение щадить и не убивать правдой. А доктор прожил 99 лет и спас множество жизней, исцелил множество сердец своим отличным лечением и своим собственным сердцем, полным любви к людям».